Глава 76. Новый год решено было отмечать с Матвеем и его семьей в их новом загородном доме. Они переехали в него всего месяц назад, хотя бассейн в цоколе и сауна еще не были готовы. Но, несмотря на это, дом уже был теплым и уютным. «Проверь утку!» — просит Аня, нарезая овощи для салата надев на руку рукавицу прихватку открываю духовой шкаф и вынимаю форму суткой готово ань м, м а запах невестка ведет носом и вдруг зажав рот ладонью несется на выход я с сочувствием смотрю ей вслед бедолага так мучиться от токсикоза врагу не пожелаешь В последнее время толчок унитаза видит ее лицо едва ли не чаще, чем Матвей. Возвращается через десять минут с красными глазами и пятнами на щеках. «Иди отдохни, я тут все сама доделаю». «Твой племянник меня доконает», — слабо качает головой и присаживается на стол. «Думаешь, мальчик будет?» «Уверена». «Эль, приедет?» «Сама об этом думаю». «Вчера он спросил, где я собираюсь отмечать Новый год. Я ответила, что с семьей Матвея. На этом все. Он меня никуда не позвал, и я не пригласила. Мы встречаемся уже больше двух месяцев. Встречаемся в самом традиционном смысле этого слова. Несколько раз в неделю выходим куда-нибудь вместе. Иногда проводим вечера в моей квартире». «Я не знаю». «Правильную ли тактику я выбрала, потому что, с одной стороны, наши отношения длятся уже два месяца. Это на секундочку вдвое дольше, чем в прошлый раз, и при этом мы ни разу не поссорились. Но, с другой стороны, мы топчемся на месте. Отношения не развиваются, потому что я ужасно боюсь дежавю. Боюсь ему быстро надоесть». «А Матвей его приглашал?» «Мы думали, ты его пригласишь». «Произносит Аня растерянно. Фак. Настроение с грохотом падает вниз. Картинка того, как Денис в одиночестве сидит перед телевизором и смотрит голубой огонек, встает перед моими глазами и никак не хочет уходить. Вот я дура. Сосредоточенно начинаю тарталетки и боковым зрением вижу, как в кухню входит Матвей». Склонившись, целует жену в нос и привычно кладет ладонь на ее живот. «Ты где был?» «Снег пошел, тропинку к дому расчищал». «Денис не приедет», — приглушенным голосом сообщает ему Аня. «Серьезно?» — хмыкает брат. «А кто тогда у нас во дворе машину паркует?» Моя рука от неожиданности дергается и смахивает на пол маленькую металлическую лопатку — Та, со звоном упав на кафель, отлетает к стулу Ани. Грудь наполняется щемящей радостью, и мне снова хочется жить. «Вы поссорились, что ли?» — раздается голос Матвея за моей спиной, а следом в раковину опускается упавшая лопатка. «Нет», — отрицательно машу головой. «А чего не встречаешь тогда?» «Действительно». Втянув щеки, чтобы не выдать глупую улыбку, быстро ополаскиваю руки и иду в прихожую. Дергаю входную дверь на себя и носом к носу сталкиваюсь с Тюменцевым. Раскрасневшийся с мороза, со снежинками, застрявшими в черной шевелюре и в облаке собственного аромата. «Привет!» — здоровается тихо, проезжаясь по мне своим фирменным взглядом. «Ты приехал!» Поднимаюсь на носочки и обнимаю холодную шею. А не должен был? Молодец, что приехал. Дэн сгибает губы в ленивой улыбке и забирается ледяными руками под мою кофту. «Ай! Дядя Денис!» верещит Марго и слету повисает на его поясе. «Привет, мелочь!» — смеется он, прижимая к себе ее голову. «Картина — явление Христа народу» скептично произносит Матвей. «Я смотрю на хмурого брата и замечаю, как на заднем фоне Аня, надув щеки, снова несется в сторону туалета. Черт, если дети это так сложно, то я, наверное, все-таки заведу себе ретривера». Моти уходит за женой, а мы с Ритулей помогаем гостю, забирая у него два объемных пакета с подарками. «Интересно» тянет племяшка, стреляя в Дэна глазками. «Для меня там что-нибудь есть?» Тюменцев закатывает глаза и начинает снимать верхнюю одежду. «А для меня?» — подхватываю я. Денис только посмеивается над нами, молча забирает пакеты и идет с ними в гостиную, где у панорамного окна стоит огромная елка. Мы с малявкой семеним следом. «Мне сейчас настолько хорошо», что я готова, взяв ее за руки, прыгать с ней вокруг елки. Усевшись на диван, Дэн расставляет широко ноги и ставит между них свои пакеты. Заглядывает в один, затем в другой, сводит брови и озадаченно смотрит на Риту. «Похоже, забыл твой подарок». «Да нет же!» — кричит она, притворно возмущаясь понимает что дядя денис играет на наших нервах я спрятав улыбку в кулак наблюдаю со стороны а подожди пихает руку в один из пакетов по моему нашел что там скачет егоза на месте мы обе пораженно замираем когда он вынимает оттуда корону усыпанную стразами какая красивая Восторженно выдыхает Марго. «Это мне?» «Это корона снежной королевы, Рита», — официальным тоном говорит Дэн. «Она для твоей тети». «Приехали. Оказывается, в его глазах я холодная стерва». «Мы требуем пояснений», — подаю я голос. Тюменцев смотрит в мои глаза, и я понимаю, что это не на ходу придуманный жест. «Тетя Эля — не снежная королева», — воинственно вскинув подбородок, заявляет Егоза. «А ты знаешь, кто такая снежная королева, Рита?» «Кто?» «Снежной королевой ее сделал злой колдун», — доверительным тоном вещает Дэн, приобняв ее одной рукой. «Он превратил ее сердце в кусочек льда, и теперь она не может любить». Заломив бровь, складываю губы розочкой. Посылаю ему ироничный взгляд, маскируя за невозмутимым видом закручивающиеся в груди торнадо. Ни разу, ни разу за эти два месяца я не сказала ему «люблю». Ни разу за это время я не была в его квартире. Не могу заставить себя вернуться туда, откуда меня однажды выставили. Не знаю, что это комплексы или старые обиды, но переступить барьер не могу. И сейчас Дэн впервые дает мне понять, что его не устраивает эта ситуация». «А зачем он это сделал?» — завороженно слушая Дэна, спрашивает Маргоша. «Потому что глупый был», — проговаривает он, многозначительно глядя мне в глаза и отдает корону Рити. «Тетя Эля, можно я поношу твою корону?» «Конечно», — отвечаю охрипшим голосом. Денис закрывает тему несчастной холодной стервы и снова ныряет рукой в пакет. «Это мне?» Егоза принимает от него белую коробку и прижимает ее к груди. «Это графический планшет. Тетя Эля сказала, ты любишь рисовать». «Спасибо!» Девочка тут же уносится хвастать подарком родителям, а я присаживаюсь на диван рядом с Дэном. «С Новым годом, малая!» — говорит он, протягивая мне коробку с айфоном последней модели. «Чокнулся!» — восклицаю я. «Давно!» — пожимает Дэн плечами. Я порывисто обнимаю его за шею и целую в щеку. Мне кажется... Я начинаю верить в искренность его чувств. «Зря ты так про снежную королеву!» — шепчу на ухо, прихватывая губами мочку. Она не разучилась любить. Она стала осторожной.